Понедельник, 7 июля, 20 часов, две минуты. «Нет, ну, решетку, в принципе, сломать можно», — говорил лысоватый мужчина в жилетке и зачем-то смотрел при этом на часы. «И как вы ее сломаете, интересно?» — спросил кто-то. «Да не так уж и сложно. Машины дернуть», — предложила владелица Боска. «Это ж какая нужна машина? Вы представляете, сколько там веса?» Ладно, ну, несколько машин. Тросами прицепиться и дернуть одновременно. Так она на вас же и упадет, тросы-то короткие. Милая моя, у вас тройка, что ли, по физике была? Это механика вообще седьмой класс. Она в другую сторону упадет. Мы же за низ будем дергать. Спор был деловитый, почти будничный, а паники, как ни странно, в этот раз не случилось. Эта стадия была как будто пройдена, и даже в разговорах про канареек в шахте просто не стало смысла. В ход пошли рассуждения о том, как именно упадет решетка, сколько придется связать тросов, и стоит ли использовать, к примеру, польский тягач, если, допустим, отцепить от него рефрижератор. И все это время, мити видно было поверх колов чиновница из «Мерседеса» молча, не слушая стала свой исписанный блокнот, а ее бледный крошка-чекист, также не слушая, торчал над кучкой сваленных на асфальте ружей. И там же, за головами, где-то между ружьями и блокнотом, наверняка была Аська, только он не мог ее разглядеть. Про автобус не забывайте, кстати, там 350 лошадей, и весит он минимум тонн 15. «Пойдем отсюда», — вдруг сказала Саша. Дышала она неглубоко и часто, и шел от нее незнакомый странный жар. «Куда?» — спросил Митя и взял ее за руку. «Тебе плохо?» «Нет, я просто...» Пожалуйста, душно. Стоявшая впереди кудрявая девушка в зеленом платье оглянулась. Глаза у девушки были круглые и тоже зеленые, как у русалки. А душно и правда было очень. Причем давно, потому что вентиляторы уже пять или... Нет, 6 целых шесть часов работали еле-еле. но -еле. просто решили не замечать, — подумал Митя. Даже смотреть на них перестали. Вы понимаете, сколько воздуха они сожгут? Им еще доехать же надо, между прочим. Ну, хорошо. А вы что предлагаете? Или нам лечь по вашему лапке кверху? А я не говорю ничего не делать. Я говорю, продумать надо сначала все. А не прожекты какие-то самоубийственные. Вот последнее, что нам сейчас нужно, извините, это воздух последний сжигать. Знаете, чтоб вот так сидеть дальше самоубийство. Насиделись, хватит. Давайте думать. Значит, это ж не дураки строили. Сложное все-таки сооружение. Тут на все случаи предусмотрено. Должен быть выход, какая-нибудь лестница аварийная, лифт, я не знаю, и, или способ связи хотя бы. Мы же не искали толком. Надо разобраться просто, пройти еще раз, все как следует осмотреть. — Господи, сколько можно притворяться! — крикнула Саша так громко, что Митя тут же отпустил ее. А в жилетке его оппоненты умолкли и обернулись. — Нет отсюда никакого выхода. Его нет. Ничего тут нет. Ни лестниц, ни лифтов. Там река наверху, тридцать метров воды, а вокруг бетон. Сверху, снизу, справа, слева, везде. Со всех сторон. И сломать его не получится. Никак. Вы же понимаете, да? Не получится. Его можно только взорвать. Мы отсюда не выберемся. Она была такая красивая, такая красивая, даже когда говорила вещи, которые никто не хотел слышать. И надо было обнять ее и увести до того, как начнется новый голдеж и скандал. Ему тоже все это ужасно надоело. Но лица вокруг стали скорее смущенные, как если бы его жена вдруг разделась или спела неприличный куплет. Все даже как будто отошли немного, и наступила неловкая тишина. Слышно было, как в оттаившем рефрижераторе капает с потолка. Наконец Лысыватый заморгал и сказал обиженно. «Почему взрывать-то сразу? Бетон, между прочим, разбить можно. Были бы инструменты. Перфоратор, к примеру. Или, там, ударная дрель. И где мы перфоратор возьмем, скажите на милость?» Перебили его. «У меня шуруповерт есть в машине». Мрачно пошутил кто-то, но никто не засмеялся. Настроение стремительно падало. «Ну, они же крутятся! Крутятся! Вон!» Русалка в зеленом ткнула пальцем вверх и сразу зарыдала с открытым ртом, как делают дети. «Ой, да прекратите вы истерику! М? Без вас тошно!» — сказала какая-то женщина в очках. Но русалка тряхнула кудрями и продолжала рыдать. «Стоп!» Раздался взволнованный крик, по толпе прошла рябь, и в самой гуще ее возник молодой полицейский, как если бы вынырнул из-под воды. «Стоп!» — повторил он. «Погодите! Короче, есть инструменты. Все есть. Я видел».